Глава 15 -я. Исповедник. Удивленно переговариваясь, мы вышли из часовни. Госпожа Алетиция, как большая наседка, разогнала всех цыплят по комнатам, строго-настрого приказав спать. Мы с Марией и детьми остались в информационном вакууме. Ника, как жена коменданта, все же добилась, чтобы им выделили отдельные покои, но детей туда не забрала. Впрочем, ее можно понять. Несмотря на бурную ночь, колокол утром прозвенел в срок, не на минуту позже, чем обычно. Но мы не жаловались. Вскочив и наскоро одевшись, мы побежали во двор. Я, не дожидаясь, пока весь народ подтянется, разыскала арона «Что случилось ночью?» — требовательно спросила я. «Почему так быстро?» «Что случилось? Что случилось?» — раздраженно ответил эльф. «Я вел себя как дурак. Вот что случилось. Одна надежда, что молва далеко не разойдется» а иначе прощай моя беззаботная жизнь. «Спалился, да?» — усмехнулась я. «Спа-что?» «Что означает это слово?» Так у нас говорили, когда человек ненароком выдал тайну, которую скрывал ото всех до поры до времени. Или если его кто-то застал за чем-то необычным, неправильным, или... достаточно. Именно что спалился. Решил посмотреть, а что, если я просто прикажу темным силам убраться, используя божью силу?» Я так понимаю, прокатило? Что за жаргон у тебя? Недовольно махнул рукой эльф. Ничего не понимаю. Если ты имеешь в виду, получилось ли, то эффект превзошел все ожидания. Они не просто ушли, они сгинули. Круто же, улыбнулась расстроенному эльфу я. Ведь понравилось? Еще бы. По мальчишечке улыбнулся эльф. Был весело. Особенно посмотреть на лица воинов. Только зря я это сделал. Теперь начнутся разговорчики. Зато никто не погиб, — утешила его я. И потом, на все воля божья, разве нет? В общем-то, да, — задумался эльф. Ну и нескольких погонщиков в плен взяли. А вось узнаем, что им было надо. «Разрешите мне похитить вашу собеседницу!» Раздался голос священника из-за спины. «На пару слов, дорогая Галла!» «На пару слов к священнику? Это еще зачем?» «Я не готовилась!» Мягко улыбаясь, священник взял меня за локоть и увел в сад. Во время утренней молитвы, ну надо же, что ему надо? В животе похолодело, колени тряслись, в голову лезли все прегрешения, начиная с оторванной головы куклы еще в детском доме. «Садись, дитя мое!» предложил священник и провел меня в беседку, увитую диким виноградом. Странно, я раньше не знала, что тут есть беседка, Впрочем, тут рядом часовня, мало кто захочет рядом с ней гулять. Не то, чтобы бояться священника, но каждый про себя знает, что не идеален, и поэтому предпочитает лишний раз не попадаться ему на глаза без веской причины. Я села, сложила руки на коленях. Эх, страшно-то как. Прямо как итоги недели у приемных родителей. Гала, дочь моя, как давно ты исповедовалась! — Началось. — Никогда, — ответила я. — И не собираюсь. — Почему? — удивился священник. — Тебе есть что скрывать? Ты убийца, воровка, ведьма, развратница. — Пожалуй, по вашим меркам и развратница, — зло ответила я. — И сколько у тебя было мужчин? А вам какое дело? — Ты стыдишься? Это хороший знак. — Идите к черту, это просто не ваше дело. Я не обязана перед вами отчитываться. Почему ты так враждебна? А почему вы лезете в мои дела? Я хочу тебе помочь. Ты запуталась. Я помощи не просила. Послушай, гала чем я заслужил такое отношение? Начал раздражаться священник. Ничем, пожал плечами я, но я священникам не доверяю. Тебе легче поговорить с Аароном. Возможно... — Хорошо, — кивнул священник. — Решай сама. Я пришел по просьбе Оскара. — Так, — уселась удобнее я, — а вот с этого места поподробнее. — А поподробнее? — улыбнулся священник. — Для чего? — Его волнуют плотские чувства, терзают желания. Но он как-никак князь времени, из великого народа, да и сам герой. Долгое время он был неуязвим, самодостаточен. Сосредоточен на служении богу и народам. Идеальный образцовый паладин. У него были хорошие прочные стены. И тут появилась ты. И, заинтересованно склонилась к священнику я, и то, что казалось нерушимой крепостью, вдруг затрещало, — кивнул священник. — Из-за тебя цитадель падет, девочка. — Чего? — отпрянула я. — А я тут при чем? «Что значит, цитадель падет?» «Это значит, что ее больше не будет», — насмешливо прищурился священник. «Ее захватят, разрушат, разберут по камушку». «И обвинят меня?» «Ты не виновата», — вздохнул священник. «Просто ты оказалась той песчинкой, которая сломала хрупкое равновесие миров». «Если уж темные осмелились не просто приблизиться к цитадели», а даже напасть. Все. Война. Снова. На цитадель нападали люди, нападали орки. Но за последние три века темные ни разу не приближались. После великого поражения. «Я хочу знать, кто ты, великая грешница или святая? Что из-за тебя теряет голову Оскар? Что за тобой приезжает великий эльфийский святой? Что первородный пес?» признал тебя своей хозяйкой. Что за первородный пёс? И при здесь Аарон? Он что, раньше не приезжал? А приезжал. Но этот раз последний. А первородный пёс — это тот самый, которого Бог сотворил первым. Начало всего собачьего рода, спутник первого человека. Пёс, который может подняться в рай и спуститься в ад. «Нифига себе!» — вытращила глаза я — «Вот это существа в вашем мире водятся! А потоп у вас был?» «Не?» «Потоп?» — удивился он. «Ну, у нас бог разгневался на людей и потопил всех, только одинной с семьей и животные, каждая тварь по паре, в ковчеге спаслись, легенда такая!» «Какой прекрасный у вас мир, Бейлх!» — язвительно сказал священник. «Это что же вы такое делали?» «Ничего нового!» — вздохнула я. Мужеложство, скотоложство, педофилия, изнасилование, прост разврат, убийства, грабежи, богохульство. Священник, очевидно, обладал богатой фантазией, потому что даже позеленел от моей тирады. «Сегодня же ночь молитвах благодарения!» — пробормотал он. «Какое счастье, что я в этом мире! Здесь замужеложство! Эм, ладно, не в этом суть!» «И что ты принесла с собой?» «Знаете, а мне нравится этот священник. Он даже меня переспорить может. Вот же выдержка!» Священник вытер лоб белым платком с кружевами. «Вообще он симпатичный, этот мужчина. Высокий лоб, коротко стриженные белые волосы, голубые глаза с морщинками вокруг, как у всех веселых людей. Лицо сгорело и нос острой орлиной. Видно, что в молодости он был красавцем хоть куда». Священник продолжал терпеливо взирать на меня, и я решила сдаться. «У меня было четверо мужчин», — вздохнула я. «Один из них — юноша с факультет математики. Я пыталась завести роман, чтобы понять, что это вообще такое. Второй — солидный дядечка из числа Сережных компаньонов. Он мне нравился. Поразительно сильная личность. Третий — Марио. Художник-итальянец, курортный роман. Я знала, что это ненадолго» что у него много других женщин, но Италия так хороша. Он был весёлым, обаятельным, красивым. А четвёртым был мой ученик, девятнадцати лет от роду. Мне было сорок пять. Он был безумно в меня влюблён, и я немного потерял голову от его пыла. К счастью, мы довольно быстро расстались, и он нашёл себе невесту, более подходящую по возрасту. «И с каждым ты спала? Просто удовлетворяла физиологические потребности?» или соединяло с телом и душой, — спокойно осведомился священник. — По-настоящему? Из любви? Первый был, потому что так принято, второй — с благодарности, третий, четвертый — даже не искушение, игра в любовь, а настоящее было? — А мысли и считаются? — побледнела я. — А ты сама их считаешь? — Да. — И скольких ты любила по-настоящему? — Одного. — И? «С одним? С Оскаром?» — опустила голову я. «Тогда почему ты не хочешь за него замуж? А зачем? Чтобы все знали, что ты его женщина. Разве ты хочешь другого мужчину?» «Нет, ты хочешь, чтобы он был с другой. Нет. Ты не хочешь его детей? Снова нет. Ты хочешь разделить с ним ложе? Для чего?» «Ну, этот вопрос был слишком сложен для меня». «Ради наслаждения? Ради полноты жизни?» Священник тихонько засмеялся. «Как приятно иметь дело с женщиной, которая не жеманится и не краснеет!» — одобрительно сказал он. «Полнота жизни! Даже я не хотел бы остаться один. Я завидую твоему будущему мужу, девочка. Моя жена, например, была уверена, что секс — это нечто грязное и омерзительное. Это не так. Это высшая мера любви между супругами. Впрочем... Мы сейчас не об этом. Так почему ты не хочешь за него замуж? Я хочу для начала познать себя, честно сказала я, понять, кто я, откуда, почему. Узнать границу своих возможностей. Если я выйду замуж сейчас, все, что получит Оскар, дурно воспитанную эльфийку без рода и племени. А я хочу вступить с ним в союз на равных. Не так, чтобы он снизошел до меня, а так, чтобы он добивался меня и гордился мной. Я хочу понять, что он лучший для меня, что он единственный. В своем мире я была состоявшейся женщиной, взрослой, самостоятельной, ценным специалистом. Появись он там, я бы вцепилась в него, не раздумывая. А здесь я никто, и зовут меня никак. Он слишком хорош для меня. Я хочу или добиться чего-то и быть его королевой, или разбиться. И тогда я приду к нему побежденной, но смирившейся. «Браво, дочь моя!» — воскликнул священник. «Браво! Только такая женщина и может встать с ним плечом к плечу. Только такая сможет поддержать его в горе и разделить его радость. Останься ты с ним сейчас, и рано или поздно страсть пройдет, огонь утихнет. А уважение и любви не будет». «Но я хочу его заполучить при любом исходе, святой отец», — предупредила я священника. «Дочь моя!» улыбнулся он. «Ты знаешь, почему так мало женщин-священников? Женщин-правителей, женщин-героинь». «А что, у вас бывают женщины-священники?» — изумленно спросила я. «И женщины-правители?» «Редко, но бывают», — кивнул священник. «Никто не запрещает. Просто женщине нужен мужчина». «Мужчина может жить без женщины, но женщина без мужчины — это нонсенс». «Да ладно». Недоверчиво покачала головой я, вспомнив, как много женщин в России тащили на себе хозяйство, детей и муж в придачу. «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Сильная женщина почти всегда несчастная и одинока. Ей нужен сильный мужчина, сильнее ее. Много в вашем мире было настоящих мужчин».